Эпилог. Гавана, Куба. 12 июня 2006 года. 14.15. Джеку хотелось увезти Лори в необычное место, подальше от туристической суеты. Вначале он подумал об Африке, но потом решил, что это слишком далеко. Индия тоже его не вдохновила. Кто-то предложил Кубу. Джек поначалу отмел эту идею. но забравшись в интернет, он скоро понял, что ошибается. Летели до Гаваны через Нассау на следующий день после бракосочетания. В самолете они впервые познакомились с кубинским менталитетом. Джек зарезервировал номер в отеле Националь де Куба», рассчитывая, что там сохранился старинный дух кубинской столицы. Отель им понравился. Он располагался на набережной в заповедном округе Старой Гаваны. Хоть былой лоск гостиницы немного и потускнел, сервис был выше всяких похвал, а кубинцы, вопреки его представлениям, оказались вполне счастливыми людьми. Лори пока еще не тоскала его осматривать достопримечательности, и они ограничивались спокойными прогулками по старинному, почти реставрированному центру Гаваны. Иногда они попадали в районы, где дома находились в плачевном состоянии. Но, несмотря на это, здания сохраняли остатки прежнего величия. Однако большую часть времени Джек и Лори спали, ели и валялись на пляже. Джек подробно рассказал жене о том, что произошло в Бостоне. Лори сочувствовала всем, включая Джека, а всю эту историю окрестила американской медицинской трагедией. Джек с горечью согласился с этим определением. «А почему бы нам не организовать экскурсию в сельскую местность?» Вдруг спросила Лори, нарушив полусонную отрешенность Джека, лежавшего на белом шезлонге у бортика бассейна. Джек ладонью прикрыл глаза от солнца и взглянул на жену. Лори смотрела на него, высоко вскинув брови. Джек догадался об этом, поскольку брови оказались чуть выше верхней кромки солнцезащитных очков. «Неужели ты хочешь пожертвовать этой великолепной праздной жизнью?» — спросил Джек. «Если уж на побережье так жарко, то в глубине острова температура наверняка как в на печи». «Я же не говорю, что мы отправимся туда сегодня или завтра», — ответила Лори. «Мы выберем один-два дня перед отъездом. Позор, если мы не познакомимся с островом и не перешагнем границы этого туристического рая». «Наверное, ты права», — без всякого энтузиазма произнес Джек. Мысль о царящей вдали от побережья жаре вызвала у него приступ жажды. «Я принесу что-нибудь выпить», — сказал он, поднимаясь. «А не мог бы ты раздобыть немного моха?» «О, какое искушение!» «Мы же на отдыхе», — сказала Лори. «Если ты составишь мне компанию, я выпью». «После ленча можно будет поспать!» «Замечательная мысль!» — сказал Джек, поднялся с шезлонга и сладко потянулся. Ему вдруг захотелось взять на прокат велосипед и хорошенько погонять, но эта идея испарилась уже на полпути к бару. Поймав взгляд бармена, Джек заказал две порции. Пил он чрезвычайно редко, а в полдень никогда. Но после вчерашнего эксперимента, от которого он получил большое удовольствие, Джек решил, что в расслабляющей дневной выпивке нет ничего предосудительного. Ожидая заказ, он лениво оглядел бассейн. У бортика сидели женщины, стройные фигуры которых привлекали взгляды. Безбрежные просторы Карибского моря сверкали под солнцем. С моря дул легкий шелковистый ветерок. «Ваши напитки, сэр», — сказал бармен, привлекая внимание Джека. Джек подписал чек и взял бокалы. Когда он развернулся, чтобы пойти к бассейну, его взгляд задержался на лице сидящего за стойкой мужчины. Джек посмотрел еще раз, а затем, утратив приличие, просто уставился на незнакомца. «Их глаза на миг встретились». Но мужчина мгновенно переключил все свое внимание на сидящую рядом с ним красивую смуглую девушку. Джек пожал плечами, повернулся и пошел к своему шезлонгу. Но, сделав всего несколько шагов, повернул назад. Он обошел бар и вскоре оказался за спиной заинтересовавшего его человека. Тот говорил на вполне сносном испанском языке. Во всяком случае, язык он знал лучше, чем Джек. Крег произнес Джек достаточно громко, чтобы человек мог его услышать. Крег Бауман!» — повторил он чуть громче. Никакой реакции не последовало. Бокалы, которые Джек держал в руках, мешали ему. Преодолев внутреннее сопротивление, он поставил один бокал на стойку и слегка прикоснулся к плечу незнакомца. Тот повернул голову и посмотрел на Джека. По его взгляду и вопросительно поднятым бровям было видно, что он Джека не узнает. «Чем могу быть полезен?» — спросил он по-английски. «Крэг?» — повторил Джек, глядя ему в глаза. Как бывший офтальмолог, он всегда смотрел собеседнику в глаза. По глазам он мог не только определить общее состояние человека, но и понять его настроение. В глазах этого мужчины он не уловил никаких эмоций. Зрачки не изменили своего размера. «Боюсь, что вы меня с кем-то спутали. Меня зовут Ральф Лендером». «Простите», — сказал Джек, — «я не хотел вам мешать». «Все нормально», — произнес Ральф. «А как вас зовут?» «Джек Степлтон. Откуда вы прибыли?» «Я родом из Бостона, а вы...» «Я из Нью-Йорка», — ответил Джек. «Вы остановились в Национале?» «Нет», — сказал Ральф. «Я арендовал дом за городом. У меня сигарный бизнес. А чем занимаетесь вы?» «Я врач». Ральф отклонился назад, чтобы Джек смог увидеть его подругу. «Это то я!» Джек пожал девушке руку. «Рад был познакомиться», — запинаясь, сказал он по-испански. Он взял со стойки бокал и добавил «Простите за вторжение». «Никаких проблем!» — весело откликнулся Ральф. «Это Куба, здесь все только и ждут, чтобы с ними заговорили». Кивнув на прощание, Джек снова обошел бар и вернулся к Лори. Лори приподнялась на локти и потянулась за бокалом. «Тебя долго не было!» — заметила она. Джек присел на шезлонг и покачал головой. «Тебе приходилось когда-нибудь встречать незнакомых людей, которых, как тебе казалось, ты отлично знаешь?» «Несколько раз, отпив из бокала, ответила Лори. А почему ты спросил?» «Потому что это только что случилось со мной. Видишь парня, который сидит рядом с пышной девицей в красном?» Джек указал на стойку бара. Лори перекинула ноги через шезлонг, Села и посмотрела в указанном направлении. Потом ответила. «Вижу». «Я был уверен, что это Крэг Бауман», — сказал Джек, усмехнувшись. «Судя по внешности, он вполне мог быть его однояйцевым близнецом». «Насколько мне помнится, ты говорил, что у Крэга волосы песочного цвета, а у этого парня темная шевелюра». «Да, абсолютный двойник, за исключением волос. Невероятно». "Почему же невероятно", сказала Лори. "Куба самое подходящее место для таких людей, как Крэк. Между Кубой и Соединенными Штатами наверняка нет договора об экстрадиции преступников. Может быть, это и есть Крэк Бауман". Но у меня хватило наглости спросить, кто он, и проследить за его реакцией. "Пусть это тебя не волнует", сказала Лори и снова улеглась. "Это меня вовсе не волнует". ответил Джек. Он лёг рядом, но мысли об этом удивительном совпадении не давали ему покоя. И здесь его осенило. Он сел, достал из кармана висящего на спинке шезлонга халата телефон и набрал номер. Лори почувствовала его движение и приоткрыла один глаз. «Кому ты звонишь?» «Алексис». Алексис ответила, но сразу сообщила Джеку, что не может говорить, поскольку начинает сеанс психотерапии. «У меня всего один короткий вопрос», — сказал Джек. «Ты случайно не знаешь человека по имени Ральф Лендером? Он из Бостона». «Я его знала», — ответила Алексис. «Послушай, Джек, мне действительно надо идти. Через пару часов я тебе перезвоню». «Но почему ты употребила прошедшее время?» не унимался Джек. «Потому что он умер. Ральф Лендером был одним из пациентов Крега и скончался от лимфомы примерно год назад».